После того, как Ван Линь определил свое местоположение, он быстро полетел вперед, осматривая местность божественным сознанием. Согласно карте, секта небесного облака должна быть впереди. Ван Алинь кивнул головой. Он был рад, что этот мастер и ученик не лгали ему. После определения его местоположения Ван остановился. Так как секта была впереди, он решил найти место поблизости для уединенной медитации. Ван Алине остановился на горном склоне в 7-8 тысячах лет ворот секты небесного облака. Он огляделся, у него был довольный вид. Затем он хлопнул по сумке, и когда из нее вылетел летающий меч, он направил его в сторону горы. Вскоре в склоне горы была вырезана пещера. Пещера была построена в соответствии с предпочтениями Ван Линя с двумя комнатами. После того, как Ван Линь вошёл в пещеру, он задумался на некоторое время, а затем создал еще одну комнату. В конце концов он вышел из пещеры, хлопнул по сумке, достав лак ограничений. и сформировал руками печати заклинаний, направив их на флаг. Флаг ограничения начал развиваться без ветра и быстро вырос, став в 10 раз больше. Затем руки Ван Линни сформировали еще несколько печатей и отправили их на флаг. Тот быстро растянулся, образуя навес, который мог бы покрыть все небо. Ван Линь крикнул «Разброс!». С этими словами черный купол немедленно задрожал, и из него одно за другим начали упадать ограничения, тут же погружаясь в гору. В конце концов, сотни ограничений вышли из флаг ограничений и покрыли всю гору. Ванолинь сделал глубокий вдох. Он махнул рукой, и флаг ограничений уменьшился и вернулся к нему в руки. Он еще раз махнул рукой, и флаг погрузился в гору. С внешней стороны пещера исчезла, и все стало выглядеть точно так же, как и раньше. Ванолинь некоторое время размышлял. Затем его руки создали несколько иллюзорных кругов ограничений. Он поместил их в разных местах вокруг горы. Наконец, после того, как ограничения образовали плотный круг оборонительной формации, он расслабился. Он шагнул вперед, и в тот момент, когда он коснулся поверхности горы, его тело внезапно исчезло. Когда он вновь появился, он был уже в пещере. Внутри пещеры он быстро коснулся своей сумки, и в его руке появилась необычная вещь. Этой вещью был нефритовый талисман лазурного дракона, который Лимован подарила ему. Хотя на нем были некоторые трещины, это не повлияло на его использование. После того, как Ванолин немного посмотрел на нефритовый талисман, он активировал духовную технику. Внезапно из талисмана раздался рёв, и из него вышел фантом лазурного дракона, который тут же начал перемещаться вокруг Ванолиня. Пока дракон вращался вокруг Ванолиня, его тело становилось все больше и больше, пока он не превратился в огромного лазурного дракона. Несмотря на то, что его размеры сейчас превышали размеры пещеры, Дракон продолжил спокойно вращаться вокруг Ван Линя, проходя сквозь стены пещеры, как будто на его пути не было ничего. Внезапно лазорный дракон взревел вновь, и его тело пронеслось по всей пещере, сливаясь с каменными стенами, образуя еще один защитный барьер. Эту пещеру можно назвать самой защищенной из всех, которые Ван Линь создал до сих пор. Причина, по которой Ван Линь потратил много сил на защиту этой пещеры, заключалась в том, что если ничего неожиданного не произойдет, он будет жить здесь в течение очень долгого времени. Ван Линь стоял в пещере и размышлял в течение очень долгого времени. Он показал решительный взгляд и приложил руку к колбу. Дьявол Сиэлига и Второй Дьявол вышли наружу. После того, как появилось два дьявола, они среагировали по-разному. В тот момент, когда появился Второй Дьявол, он мгновенно посмотрел на Ван Линя с выражением преданности и восхищения. Теперь, пока Ван Линь командовал им, даже если ему было приказано сражаться с человеком на уровне формирования души, он пойдет без каких-либо колебаний. даже если смерть была гарантирована. Что касается Сью лига когда он появился, то сразу же огляделся своими вороватыми глазами, но изобразил почтительный внешний вид и приятно улыбнулся Ван Линю. Ван Линь указал на каменную комнату. сегодняшнего дня и впредь вы, двое дьяволов, будете жить в этой каменной комнате. Если оставить эту комнату без моего разрешения, то вы будете стерты с лица земли». Сью лига был ошеломлен, когда он собирался заговорить, Второй дьявол без колебаний поплыл к каменной комнате, на которой указывали кончики пальцев Фон Линя. Сюэлиго некоторое время не решался двигаться, но он быстро проглотил заготовленные слова. Если второй дьявол согласился так легко, если бы он заговорил в ответ и проявил нерешительность, это означало, что он был побежден вторым. Так что он решил войти в комнату следом. После того, как два дьявола вошли, божественное сознание сферы Цзы Фон Линя внезапно зашевелилось и пронеслось вокруг этой каменной комнаты, оставляя за собой несколько божественных намерений, а затем вернулись обратно. Если два дьявола слушаются и попытаются выйти из комнаты, они будут атакованы с З. Ван Линь должен был быть на стороже, потому что эти два дьявола были созданы им. Как правило, он не боялся бы их бунта, но то, что он собирался сделать сейчас, не должно привести к несчастному случаю, так что он предпочел запереть их в ловушке». После этого Ван Линь потратил время на то, чтобы все перепроверить, а затем вошел в центральную комнату. Он сел, скрестив ноги, и сделал глубокий вдох, чтобы успокоить разум. Он указал на свой лоб, и сфера, отражающая небеса, выплыла наружу. Посмотрев на сферу в течение некоторого времени, он взмахнул правой рукой, и сфера отплыла в сторону. Затем он вынул несколько нефритовых бутылок и поместил их по бокам от себя. После этого он спокойно закрыл глаза, приступив к медитации. Время пролетело незаметно, и уже прошел год. В этом году, кроме сбора концентрата расы со сферы, отражающей небеса, Ван Лень почти не двигался. В этот раз во время медитации Ван Лень жал избыточную часть духовной силы в своем теле, превратив ее в три вихря, Причем в одном вихре была тонкая красная нить божественного возмездия. В течение года Ван Лене удалось полностью подавить красную нить, но он не смел расслабляться, хотя красная нить была маленькой, она содержала силу божественного возмездия. Если бы она не была обработана должным образом, то в результате его тело было бы разрушено этой нитью. Несмотря на то, что его тело уже прошло одно преобразование, он не хотел использовать для такого эксперимента себя. Кроме этого, все остальное время Ван Линь проводил в медленном размышлении над использованием одной божественной способности, которая необычным способом могла бы решить его проблему, застояв культивации. Ван Линь всё ещё хорошо помнил, что произошло в каменном особняке «Войны святыни», Он покопался в своей памяти, чтобы вспомнить метод божественного Дао, который был записан по памяти предкам Чен из войны Святыни на стене особняка. Тогда он провел много времени, изучая метод божественного Дао и постигая его секреты. Когда он достиг состояния просветления, он смог понять, что этот метод был божественной способностью культивации аватара. Опираясь на одновременную культивацию основного тела аватара, можно увеличить скорость культивации, а затем при прорыве на уровень зарождающейся души Если основное тело сольётся с аватаром, это может увеличить вероятность успешного формирования зарождающейся души. Тем не менее, из-за того, что метод божественного дао был неполным, у культивируемого аватара был роковой недостаток, у создаваемого аватара будет полностью отсутствовать культивация, а продолжительность его жизни не превысит 30 лет. Причина, почему Ван Линь не использовал этот метод раньше, была в том, что у него не было достаточного количества таблеток даже для своей культивации, где бы он взял таблетки, чтобы еще культивировать аватара. Но теперь Ван Лень видел в этом методе божественного ДАО способ, что позволило бы ему не только не рассеивать его силу, но и достичь уровня зарождающейся души. План состоял в том, чтобы культивировать аватара, чтобы он достиг зарождающейся души менее чем за 30 лет, а затем соединить его с основным телом, что позволило бы ему обойти препятствия, созданные в З. Таким образом, ему не нужно будет отказываться от своего развития, однако была одна трудная часть в этом плане. Его аватару необходимо было достичь стадии зарождающейся души менее чем за 30 лет. С помощью сферы, отражающей небеса, это время может быть увеличено, так как в ней время течет по-другому. По, по расчетам Ван у него будет 180 лет для того, чтобы его аватар достиг зарождающейся души. Но была еще одна очень важная проблема. А именно отсутствие таблеток. Эту проблему он надеялся решить, вступив в секту Небесного облака. Именно поэтому он выбрал место для культивации недалеко от этой секты. Выражение лица Ван Линни оставалось спокойным, перед ним были три белые нефритовые бутылки, наполненные росой, собранные со сферы отражающей небеса в течение этого года. Эта жидкость была первым подарком, который он приготовил для своего аватара. После минутного молчания в глазах Ван Линни проявилась решительность, он глубоко вздохнул, сформировал руками печати, медленно закрыл глаза и начал уплотнять своего аватара в соответствии с мнемоникой метода божественного Дао. Если достичь просветления касательно метода божественного Дао, то культивировать ее было несложно, так как она не имела никакого отношения к таланту или способностям человека. В противном случае Чэнь Чун из военной святыни, который в то время не славился большим талантом, не смог бы постичь эту технику.